Глава шестая. Со мной происходит какая-то дичь. Мне постоянно кажется, что за мной следят, наблюдают из-под тяжка. Не кто-то абстрактный, а именно Максим. Этот факт доставляет мне много дискомфорта. Как-то слишком часто я вижу его в последнее время, особенно на учебе, что тоже необычно. Раньше на территории вуза мы пересекались намного реже. Ещё он стал чаще приходить в квартиру моего брата, сидит по несколько часов, не выгонишь и намёков, что пора уходить, не понимает. А когда я появляюсь рядом, то он считает своим долгом дать оценку моему внешнему виду. То ему шорты не нравятся, то майка у меня слишком облегающая. Прикопался же к моей одежде. Я выгляжу более-менее скромно. Тем более дома могу ходить в чём хочу. Мало того, что днём он у нас сидит, так ещё и переночевать однажды попросился, и, конечно же, Фил ему не отказал. Они посидели, выпили, посмотрели футбол и ушли по разным комнатам. Помню, как столкнулись мы глубокой ночью, чего я, естественно, не ожидала. Кто бы мог подумать, что в 3-м часу ночи он будет принимать ванну, и как раз, когда я сонная шла в туалет, то врезалась в его мокрую грудь. А когда я шла обратно, то он преградил мне путь, будучи прикрытым одним лишне самым длинным полотенцем и навязчиво предлагал присоединиться. Но в силу своего полусонного состояния я смогла лишь пробормотать что-то нечленораздельное в ответ и прошла мимо него в свою комнату, не забыв защелкнуть в дверь. А после, сквозь сон, слышала, что кто-то дергал дверь. Или мне показалось. Неделя оказалась тяжелой. Квартиру так и не нашла. Даже времени на это не было. Я полностью погрузилась в учебный процесс вместе со своей новоиспеченной подругой Лизой. Она хорошая девушка, милая, без лишнего пафоса, хотя она явно из обеспеченной семьи. Такое редко встретишь, уж я-то знаю, ведь сама нахожусь в кругу небедных людей. Не думала, что так быстро смогу найти подругу, которая придётся мне по душе. Хотя я всегда имела широкий круг друзей, но многие прежние компании как-то отвалились после окончания школы. Когда учёба отобрала последние силы, мы с подругой отправились в столовую и подсели за один столик к нашим одногруппницам. Я продолжила пролистывать лекции, а остальные девушки были заняты обсуждением новых сплетен. «Какой же он горячий!» Слабко вздыхала Вероника, девушка, сидевшая напротив меня. Ходячий тестостерон. Когда я его вижу, начинаю стекать слюнями и не только. Она смотрит мне за спину, и я невольно оборачиваюсь, чтобы посмотреть, кого же она там увидела. Сразу становится ясно, что её внимание пало на местных королей. «Кто именно? Князев или Котов?» — спрашивает меня уже другая девушка. «Князев — ещё один друг Макса, а ещё он сводный брат моей подруги Лизы». Два парня стояли поодаль, разговаривали с несколькими девушками, которые хотели привлечь их в драгоценное внимание. Громко смеялись над их шуточками и как можно сильнее выпячивали грудь вперёд. Фу. Они оба хороши, но мне больше нравится Максим, вздохновенно сказала Ника. Ходят слухи, что князь из разгильдяй, а вот Макс серьёзный парень, кстати, профессиональный боксёр. Вы знали? А ещё он профессиональный казанова. Как обычно одет по моде, В ухе блестит серьга, весь его вид показывает достаток, а во взгляде черти пляшут. Он такой привлекательный до жути. И словно почувствовав, что я за ним наблюдаю, он обернулся в мою сторону, нагло улыбнулся и подмигнул. Я отвернулась, поняла, что меня застукали. Продолжаю дальше рассматривать девушку. Она сплетнится, это было понятно сразу. Брюнетка с короткой стрижкой, красивым личиком, тронутым хирургией, хитрыми зелеными глазами, что так и продолжает глазеть в сторону парней. Она пришлась бы по вкусу Котову, хотя, мне кажется, он вообще никому не отказывает. Я знаю, и даже бывало на его боях. Вы бы видели, что он сделал со своим последним противником. Я чуть сознание не потеряла. Отвечает с тем же придыханием ее лучшая подруга под Лиза. Боюсь представить, какой он дикий в постели. И тут я давлюсь соком, начинаю кашлять, а Лиза похлопывает меня по спине. Все девушки за столом смотрят на меня, а их с десяток, сама не знаю, почему, но такие разговоры вызывают во мне бунт. Простите, мило улыбаюсь. Я мыкошка ощущаю, что он продолжает смотреть, хотя, может, это всё моя паранойя. Специально разглядываю свой обед, но кусок в горло не лезет. Марина, возьми себя в руки. Серьёзно, нельзя так остро реагировать. Ведь то, что между мной и Котовым произошло, было давно. Я давно переключилась на других парней. Мне нравился мой одноклассник. Я завязала с ним отношения на целых полгода, но так и не смогла с ним переспать. Мне показалось, что это ещё слишком рано. После него я постоянно думаю о том, что если бы это был Макс, как долго я смогла бы заржаться.